Глава 17. Вы выглядите очень бледной. На вас лица нет. Что с вами произошло? Спокойно и властно спрашивала Эдит. Кэтрин медленно катила кресло по служебному коридору. Сегодня хозяйка дома выглядела эффектнее, чем в прошлый раз. На ней были твидовая юбка и жакет, отделанный кожей. Сама по себе одежда выглядела удивительно стильно, но на пожилой даме производила впечатление запущенного секонд-хенда. Тощие руки Эдит сегодня были сокрыты в пушистой муфте. «Всё в порядке, не стоит». «Если ваши проблемы не имеют отношения к красному дому, держите их при себе» проявите уважение к этому месту. Вы сами хотели сюда вернуться. Я только проявляю гостеприимство, не более. Если бы вы в прошлый раз покинули это место в таком же настроении, в каком пребываете сегодня, я бы начала сомневаться насчет вас». Кэтрин поняла, что лучше молча проглотить это. Да и что она могла сказать этой женщине, столь непреклонной и самолюбивой? Рядом с ней Кэтрин чувствовала себя ребенком, который уже успел провиниться и теперь эгоистично пользуется расположением этой пожилой дамы. Такую гостью можно приглашать, тут же оскорблять и, наверное, выгонять. И не дай бог она попробует заявить о себе. «Зачем я сюда пришла?» Сегодня утром, чтобы просто привести себя в порядок и покинуть свой дом, Кэтрин потребовались огромные усилия. И ради чего?» Она задавалась этим вопросом снова и снова, чтобы доказать Майку, что он не способен выбить ее из колеи, а может ей просто некуда больше идти. Она знает свои должностные обязанности и выполняет их, она все та же прежняя Кэтрин. Почему бы просто не сидеть на каминной полке тихо и спокойно, стать как это, чучело крысы? Кэтрин старалась взять себя в руки. Все эти дурацкие мысли придавали её лицу и, без того горестному, то самое выражение. Она прекрасно понимала, что Эдит не нужно видеть её такой. А ещё в этом доме нельзя носить макияж. Но Кэтрин про это не забыла. «Остановитесь здесь!» Эдит повернулась в коляске и посмотрела на стену холла. «Это было сделано в саду!» Кэтрин пришлось встать на цыпочки и внимательно приглядеться. Света здесь был приглушен. Она увидела старинную фотографию женщины в длинном платье. «Семья, мисс Говард, семья — это самое главное. Никакая карьера не сможет заменить, никто в мире не даст вам больше, чем родные. Я уверена, что вы понимаете, о чем я». «Простите». «Моя мать Виолетта Мейсон, Она своего рода гений. Знаете, почему? Могу пояснить». У нее хватило дальновидности и веры в свою семью, чтобы отдать ей все свои силы и помочь брату воплотить его видение. Виолетта Мейсон создала все фоны и передние планы его диорам. Она также была его швеей, костюмером и декоратором. И так было на протяжении всей жизни ее брата. Знаете, мисс Говард, что не может быть ничего постыдного в беззаветном служении чему-то великому. Это честь для человека, который сам по себе не способен на такие свершения. Женщина на фотографии выглядела не слишком привлекательно, это бросалось в глаза даже в полумраке холла. Ее лицо, прикрытое узорной вуалью и широкими полями шляпки Атто, выражало какие-то затаенные недоверие и неприязнь. Шляпка, украшенная темными розами, и прическа в стиле «помпадур» акцентировали внимание на мрачном лице Виолетты Мейсон. Трудно было представить, как эта женщина могла улыбаться. Тонкие губы и глубоко посаженные глаза не делали ее некрасивой, но добавляли какой-то мрачной непривлекательности. Смотреть на женщину было неприятно даже при таком плохом освещении. Блуза с высоким вырезом словно окаемляла это очень характерное и выразительное лицо. Казалось, оно было отмечено печатью тьмы. На заднем плане виднелись густая листва деревьев и далекое поле. Но все это было несущественно рядом с Виолеттой Мейсон. «Фамильное сходство, без всякого сомнения, мисс Мейсон. «Взгляните еще. Здесь она с моим дядей». Кэтрин повела коляску вперед. Матовый эффект для проявки фотографий и мрачные тона постановочного официального портрета не смогли скрыть чудовищные травмы головы М.Г. Мейсона, полученной на фронте. Лицо было обращено от объектива, но этим не удалось утаить отсутствие целого участка лба. Не было ничего удивительного, что этот человек старался скрыться ото всех. Другая половина его лица осталась целой и позволяла представить, как выглядел Мг Мейсон до того, как получил это страшное увечье. Это был, без сомнения, красивый человек. Он имел лицо настоящего хозяина, гордое, с густыми бровями и усами. На фотографии он восседал на внушительном деревянном кресле с высокой спинкой и декоративно отделанными подлокотниками. Рядом с ним стояла его сестра. На ней снова были пятнистая вуаль и немного вычурная широкополая шляпка. Взгляд ее, который на прошлой фотографии смотрелся неодобрительно, сейчас казался просто злобным. И причиной такого вида не могли быть естественная мрачность фотографии и освещение. Кэтрин подумала, что вуаль была своего рода защита от того, что мог увидеть человек, взглянув в глаза Виолетты Мейсон напрямую. Талия этой женщины, очевидно стянутая корсетом, поражала тонкостью. Складки белого атласа образовывали корсаж блузки и заканчивались на талии, стянутой поясом. Длинная юбка с расшитым подолом доходила до крошечных ступней, обутых в остроносые туфли. Интересно, что брат и сестра были в белых лайковых перчатках. Рисованный фон за двумя фигурами клубился, как грозовые облака, и казалось, что все материальное и осязаемое растворилось в этом бурлении. Кэтрин никогда не видела ничего подобного на фотографиях периода 1920-х или даже 1930-х годов, хотя здесь присутствовали элементы поздневикторианского стиля. Как правило, семейные портреты того времени, которые ей встречались, были сделаны на фоне писаных английских садов или итальянских пейзажей. Чем можно было объяснить выбор фона на этой фотографии, Кэтрин не знала и не хотела думать об этом. Но она заметила, что на заднике есть крошечные яркие точки, похожие на звезды. А может быть, это просто пятна на фотобумаге. Перед тем, как проследовать в неосвещённый коридор первого этажа, ведущий в комнаты с диорамами Мейсона, они прошли мимо других фотографий. Эдит не стала привлекать к ним внимания, но Кэтрин успела мельком взглянуть на них. На одной из них она приметила две высокие фигуры в чёрном на светлом фоне, окружённые э, группой детей. «Остановитесь здесь!» скомандовала Эдит со своего кресла в едва освещённом проходе. «По-моему, нам сюда». «Да, именно сюда, я абсолютно уверена». «Теперь, будьте любезны, не заперто».